А.Н. Дмитриев Что происходит на планете? Или куда исчез Гольфстрим? Глубокая тревога за экологическое состояние планеты звучит в сообщении крупного специалиста в области глобальной экологии, академика А.Н. Дмитриева, касающегося нового физического состояния, преобразования Земли и всей Солнечной системы. Цитата. «Еще с середины 70-х годов стало ясно, что на нашей планете происходит глобальное изменение климатической машины. Это изменение касается всех температурных режимов, влагооборота, Перераспределение ледовых масс, а если смотреть с более серьезных позиций, то необходимо прослеживать и космические связи. Надежда Урикова, кандидат физико-математических наук. Климатические преобразования касаются всех людей Земли и всех ее территорий. Сейчас самые секретные данные – о погоде, о состоянии природы, климата, о стихийных бедствиях, ведь сообщается далеко не обо всех подобных событиях. В Пентагоне, в отделе стратегического планирования, американцы уже давно не строят стратегических баз в определенных местах. Закрытые данные Госдепа США по перспективному строительству имеют серьезнейшие программы, учитывающие новые климатообразующие факторы. Это, например, программы широкого культивирования в земледелии низкорослой растительности, зерновых, плодовых, программы строительства зданий устойчивых для напора мощных метров и так далее. При всей открытости западного общества, там есть свои железные занавесы. По данным международной компьютерной информационной сети Интернет, Гольфстрим уже не фиксируется, то есть такого океанического течения больше нет. В прежнем виде. Это очень важное событие, связанное с колоссальными климатическими, а значит и экономическими последствиями. Ведь Гольфстрим, по объему воды равной всем рекам земного шара вместе взятым, обогревал Европу и Северную Америку. И этой грелки больше нет. Но, как всегда, ученые люди принимают эту информацию по-разному. От ярого отрицания такого не может быть никогда, до скептических усмешек «специалистов» в кавычках в данной области. В Европе по этому поводу действительно никто не бьет тревогу, ибо сильным мира сего невыгодно оповещать об этом по разным причинам, хотя бы даже экономическим. Акции западных предприятий стали бы неуклонно падать, исчезает климатическая перспектива. «Да в интернет можно напихать все что угодно», – скажут отрицатели. Но уже не одно десятилетие ученые отслеживают нетривиальные события в Гольстриме. В этой сфере имеется много серьезных исследований, которые известны ученым, И помимо интернета, информации по гольфстриму просто стала общедоступной, но она не является новой для климатологов-геофизиков. Возникает естественный вопрос, почему Европа не реагирует на это в социальном плане? Ответ прост. Люди часто ни на что, кроме курса доллара, не реагируют. И психологам, и социологам надо бы давно заинтересоваться, почему людей не интересуют реальные природные явления. Функцию Гольфстрима нельзя рассматривать отдельно от глобальных процессов на Земле. Сейчас на планете формируются два новых климатостабилизирующих фактора – Североатлантический центр похолодания и Западно-Техоокеанский центр потепления. Процессы, затормозившие Гольфстрим, начались довольно давно. С конца 60-х годов заговорили о снижении функций холодильников, полярных шапок. Сейчас уже есть повод утверждать, что идет расформирование ледовых шапок Арктики и Антарктики. Ледовый щит Антарктики разгружается по механизму всплывания суперайсбергов. По направлению к Южной Америке сейчас движется суперайсберг, надводная часть которого 400 метров, значит, его общая толщина не менее 1 километра. Раньше айсбергов такой мощности не отмечалось. А разгрузка арктических льдов идет по другому сценарию – общим утончением ледового покрова Ледовитого океана и более интенсивным таянием окраинных ледовых полей. Полярные шапки каждой зимой не добирают 3-4 градуса мороза, что приводит к изменению реологических свойств льда, появляется более высокая текучесть, растрескивание и так далее. Таяние полярных льдов приводит к громадным притокам пресной воды в Мировой океан. Идет и общее потепление, которое уже никем не опровергается. Оно все нарастает и приводит к интенсивному испарению экваториальных вод. При этом в зоне экватора вода становится более соленой и погружается в глубины. Пресные воды из полярных областей более легкие. И в случае поворота течения Гольфстрим ожидается процесс встречного движения холодных вод, Арктики, которые будут охлаждать территории при экваториальных широт. Таким образом, в северном полушарии уже формируется процесс обратного течения Гольфстрима. Кстати, на эту возможность указывают и многопараметрические математические модели. Естественно, климатологи и гидрологи Европы пристально изучают конкретные признаки зарождающегося течения. Для них не удивительно, что и в Западной Европе, и в Восточной Канаде, и в США нарастают количество снега и сила морозов. Каждую зиму здесь регистрируются все новые рекорды низких температур. Формирующийся Климатостабилизирующий фактор на востоке Азии интенсивно влияет на состояние климата Сибири, Камчатки, Чукотки. И на мировых картах температурных полей Сибирь отмечается как территория с максимальным повышением температур.